Глава 22. Истоки заговора. Густой алый туман медленно рассеивался, обнажая черные, будто бы обуглившиеся зубцы высокой крепостной стены, проломленной в нескольких местах. На парапете стояли три сгорбившиеся фигуры. Их головы были опущены вниз, Руки плетьми висели вдоль тела, а ноги едва заметно подгибались, вынуждая существ покачиваться из стороны в сторону. Издалека они напоминали людей, но откуда-то я знал, что они давно уже ими не являлись. «Пепельная хворь!» Поначалу мы думали, что это что-то вроде заболевания разума. В голове зазвучал смутно знакомый голос Она заставляла людей терять рассудок и делать довольно странные вещи, когда безобидные, но иногда заканчивавшиеся весьма кроваво. Однако потом началось... «Я уже вижу, что потом началось», — прервал я говорившего, и все вокруг вновь заволокло алым туманом. Возле стены сидел какой-то старик. Его фигуру прикрывал грязно-серый балахон, уже протершийся в нескольких местах. Из-под капюшона выбивались копны слипшихся седых волос. Он раскачивался из стороны в сторону, обхватив голову руками и что-то тихо бормотал себе под нос. Я наклонился поближе, чтобы разобрать его речь. «Я видел их. Мужчин, женщин, детей». Они были там, бились в клетке собственного сознания, чувствовали, как медленно сгорают их тела и ничего не могли с этим поделать. Внезапно старик рванулся вперед и схватил меня за рукав. Из-под капюшона блестол обезумевший от страха взгляд. «Зачем? Зачем ты мне это показал?» Его лицо медленно растворилась в красном тумане. Мы стояли на какой-то площади, окруженной двухэтажными каменными домами. Человек пятьдесят в кольчугах со щитами. Над нашим струем вздымался лес копий, а посреди них реяло знамя с белым левом на красном поле. Мы стояли и ждали, ждали новостей. Внезапно со стороны одной из примыкающих улиц послышался топот тяжелых окованных стали ботинок по каменной мостовой. Из алой мглы вынырнула фигура еще одного воина. Раздался отчаянный крик. «В городе! Они уже в городе!» Снова та же площадь. Вокруг лежат груды убитых тел, растерзанные бойцы, изрубленные чудовища. Перемазанный в крови стяг валяется на земле. Рядом со мной на коленях сидит все тот же старик в потрепанном балахоне. В руках он держал чей-то шлем. Внезапно его голова повернулась ко мне. Во взгляде уже не было страха, лишь злость и презрение. «Ты самовлюбленный идиот! Ты всех их убил! Ты всех нас «Убил!» В сгустившемся красном мареве послышалось рычание десятков тварей. «Эй, эй, проснись!» Чья-то рука потрясла меня за плечо. Свет больно резанул по глазам, заставив снова зажмуриться. Голова раскалывалась так, будто я все утро беспробудно пил, и именно сейчас наступило похмелье. «Что?» «Что происходит? Уже полдень?» Я снова открыл глаза и попытался осмотреться. Разрушенный город исчез. Изорванные в клочья тела тоже. Да и от старика не осталось и следа. Вокруг была комната трактира. Та самая, которая служила сейчас мне временным прибежищем. Простая кровать, грубо сколоченная тумбочка, стол с жировой коптилкой и табурет — Табурет, на котором будто на троне, восседала Айлен. «Ты снова кричал во сне», — пояснила девушка. «Да уж, Рал, так что почитай, вся-то верно слышала», — хмыкнул Роберт, стоявший у входа в комнату. «Мы уж подумали, что на тебя кто-то напал». Тур, стоявший по другую сторону от двери с секирой на готове, молча кивнул. И только Вернон, стоявший рядом с Айлен, лишь покачал головой. «Давно у тебя эти кошмары?» – поинтересовался он. «Хер его знает!» Я приподнялся на кровати и помотал головой, пытаясь отогнать остатки наваждения. На языке как будто все еще оставался привкус пепла. До да с тех пор, наверное, как я попал в медовище. То есть с тех самых пор, как обрел дар магии. Вернон, казалось бы, ни капли не удивился – «Что ж, могу тебя поздравить и посочувствовать». «Не понял». Я силы принялся обуваться. Дел на остаток дня планировалось еще немало, так что разлеживаться было особо некогда. «Как бы тебе помягче сказать?» — покачал головой лекарь. «Когда боги отмечают кого-то своим даром, они обычно просто даруют человеку возможность начать обучаться колдовству». Иначе говоря, закладывают в него искру магии, которую он сам потом уже может разжечь в яркий костер. Однако некоторых людей они отмечают особенно. Некоторые считают, что так боги карают человека за гордыню, другие же, наоборот, верят, что они одаривают его за какие-то особые деяния. Какое-то противоречие получается. Я покачал головой и принялся напяливать на себя гамбизон. «Ну так», — Вердон ухмыльнулся, — «как правило, нельзя однозначно сказать, что они дают человеку, дар или проклятие. Скажи-ка лучше, твои сны хоть раз сбывались?» «Ну, было дело, да?» — кивнул я, начиная понимать, к чему именно он клонит. «Хоть и не совсем так, как я предполагал. Что ж...» «Значит, они одарили тебя даром сновидца», констатировал лекарь, окончательно утвердившись в верности своей теории. превосхищая следующий твой вопрос, да, это неизлечимо. Настойки из дурманных и сонных трав тут не помогут, да и магия тоже вряд ли. Избавить от такого дара, наверное, могут лишь сами боги. Так что чем сильнее ты будешь разжигать свою искру магии, Тем большие проблемы со сном тебя ожидают в будущем. А суть-то в чем? поинтересовался я, завязывая подшлемник. Суть? Вернон ненадолго замолк, пытаясь сформулировать поточнее, как бы тебе сказать, твои сны, как ты уже понял, не просто сны. В них ты можешь видеть будущее, прошлое или то, что происходит прямо сейчас. Что именно сказать трудно. Ты поймешь это, когда события произойдут, или ты столкнешься с их последствиями. Так, погоди, перебил его Роберт. Ты хочешь сказать, что он из этих чревовещателей? Лекарь прикрыл лицо рукой и покачал головой. А я-то думал, хоть ты образованный человек, который не верит во все эти крестьянские бредни, дешевые фокусы. Разочарованно выдохнул он. «Не существует никаких чревовещателей. Это лишь шарлатаны, обучившиеся паре трюков и собирающие монету с доверчивых селян. Если бы они хоть чуть-чуть имели отношение к настоящей магии, ими давно бы занялась уже инквизиция ордена». «Знаешь, — хмыкнул Тур, — я и сам своего рода чревовещатель. После того, как залью тушеную капусту пивом, так вещаю, что хоть стой, хоть падай». «Обычно это сопровождается таким амбре, что люди все-таки предпочитают падать», – съязвил в ответ раздосадованный Роберт. Ему очень не нравилось, когда люди сомневались в его образованности, а Вернон частенько любил его на эту тему подкалывать. «Так вот, как я уже и сказал», – продолжил Вернон, не обращая внимания на перепалку Тура и Барда – Избавиться от этого нельзя. Единственный способ хоть немного смягчить последствия этого дара – научиться его контролировать. Но здесь нужна помощь опытного наставника-мага, обладающего таким же даром. А где найти его в нынешние времена после чистки, устроенной орденом? Возможно, таких уже и не осталось вовсе. Ладно, ясно. Кивнул я, засовывая Кацбальгер в крепление на поясе. Надо бы ему уже ножны прилично исправить, а то и лезвие тупится и ржавеет. Да и не равен. час порежусь и занесу в рану какую-нибудь инфекцию. С этой проблемой разберемся попозже. Сейчас нас ждут более насущные дела. Скажите там парням, чтоб собирались в малом зале и подготовили пленников». Тур и Роберт почти сразу же скрылись за дверью. Вернон смерил меня долгим, изучающим взглядом, покачал головой, шумно вздохнул и последовал вслед за ними. В комнате осталась одна Айлен. Ты в порядке, поинтересовалась девушка, выглядишь так, будто увидел собственную смерть. Почти! грустно улыбнулся, я вешая на пояс кошель, «Честно говоря, у меня уже шарики за ролики потихоньку начинают заходить от всего происходящего, и крыша потихоньку подтекать». «Не забудь, что...» «У тебя нет мозгов в привычном понимании этого слова», – продолжил за неё я. «Да, я помню, что все мои эмоции, мысли и прочее – всего лишь код сгенерированной нейросеткой на основе психопортрета личности давно умершего человека». «Но от этого легче, понимаешь ли, не становится!» «Да уж тут я тебя понимаю», — кивнула Айлен, отведя взгляд куда-то в сторону. «Постарайся об этом не задумываться. Тогда и мир будет казаться проще и понятнее. А то если постоянно держать в голове, что все вокруг тебя лишь продукт симуляции высокотехнологичного ИИ, так и рехнуться недолго». «В том-то вся и проблема. Я сел на край кровати и в упор посмотрел на девушку». Я не понимаю, не понимаю, как эта гребаная система показывает мне во снах будущее. Она его просчитывает заранее? Если да, тогда все это не имеет никакого смысла. Все уже решено за нас. Но если нет, то как она показывает мне то, что произойдет, создает разные варианты событий и просчитывает наиболее вероятный – «Сложно сказать, – пожала плечами девушка, – не забывай, что ты теперь тоже часть этой системы, и просчитать какие-то твои решения заранее – для ИИ это не должно быть так уж трудно. Но вряд ли это можно считать каким-то приговором. Свободу воли у тебя никто не отнимал в конце концов. И сделать что-то неожиданное, полностью поломав алгоритмы и обломав систему вместе с ее будущим, ты вполне можешь». «Может быть, ты и права», — согласился я. «Наверное, об этом действительно лучше не думать. По крайней мере, пока мы не поймем, как здешняя система работает. Ладно, пойдем к остальным. Нас там поди уже заждались». В малом зале собрались почти все. Не хватало лишь Делерина до да парочки его ребят. По словам Бернарда, они встречали гостей, а судя по выражению его лица, гости эти были не слишком-то приятными. Пленники тоже были тут. За остаток ночи их еще немного обработали. У двоих мужиков на лицах проступили черные пятна синяков, а у единственной на всю компанию девушки была рассечена и кровоточила губа. Не тронули только изувеченного, того самого, которому Бернард отпилил два пальца. Решили видать, что с него и так пока хватит. Посреди стола лежала небольшая кучка отнятого у бандитов барахла. Кинжалы, бутыльки с черной жидкостью, горстка мелких монет, какое-то неузрачное кольцо и такого же вида медный амулет на простой железной цепочке – В общем, ничего реально стоящего за исключением пойла, отпугивавшего тварь. «Это все, что при них было?» — кивнул Бернард. «Да уж, не густо, — покачал головой я, — мягко скажем. И что, никаких... никаких карт зарытых сокровищ, никаких тайников, никаких несметных богатств, украденных у местных жителей?» Продолжил за меня бывший капитан, «большую часть награбленного они сбывали за бесценок тому самому дружку, который и подарил им зверушку, а оставшееся пропивали в местных кабаках». Надежды на легкую наживу растаяли, как туман на ветру. «Да уж, похоже, жизнь, пускай даже издешняя, бывает куда прозаичнее, чем может показаться на первый взгляд». А с другой стороны, чего я ждал? Что эти засранцы будут продавать местом украденное у них же барахло? Это было бы странно по меньшей мере. Скорее всего, украденное перевозилось посредником в другой город и продавалось там. Естественно, большая часть выручки оседала именно в его карманах, а не в карманах этих шестерок. «Ладно, хер с ним. Они сами по себе достаточно ценные. Вот только чем быстрее мы избавимся от этой обузы, тем лучше. Так что давайте не затягивать с этим делом. Бернард, готовь своих ребят. Мы с тобой поведем их к Томашу. Тура Вернан, берите болика и дуйте на рынок. Продайте это барахло. Только выручку не пропейте и занесите в казну отряда. Деньги нам еще пригодятся. Роберт». Твое задание прежнее. Слухи, слухи и еще раз слухи. Постарайся запомнить все хоть маломальски интересное и при этом не найти приключений на свою задницу и... «Делерин сегодня занят», – перебил меня Бернард. «Как я уже сказал раньше, он встречает гостей, не самых приятных. А что за... Сам все увидишь, как пойдем через главный зал». Хотя, знаешь, лучше воспользуемся черным ходом. Не стоит лишний раз сейчас светить лицами. Возражать я не стал, хоть на гостей было и любопытно взглянуть. Однако, раз уж Бернард сказал, что лучше не нужно, значит, действительно не нужно. Слушай, а как вообще так получилось, что ты вышла на улицу именно в тот момент, когда мне нужна была помощь? Поинтересовался я у Айлен, пока ребята Бернарда выводили пленников на улицу и проверяли крепость, связывающей их веревки. «Называй это женской интуицией», – хитро улыбнулась девушка, но тут же нахмурилась. «Ну, если серьезно, тогда меня Вердан попросил выйти подышать свежим воздухом. Очень настойчиво попросил». «Вот оно как! Да уж, занятно!» Интересно, а он так как понял, что... А, ладно, неважно, об этом потом подумаем. Сейчас надо закончить дело. До дома старосты наша процессия добиралась боковыми проулками. Можно было бы, конечно, с триумфом провести плененную нами свору через торговую площадь, но это, скорее всего, привлекло бы ненужное внимание и уж точно не укрылось бы от соглядатых волков. Давай пошевеливайся! Дирк буквально втолкнул одного из пленников в дом Томаша, швырнув бедолагу на богато вышитый ковер. Веревка потянула оставшуюся четверку следом за первым, но все же у них получилось устоять на ногах и сохранить хоть какие-то остатки достоинства. Мы еще поквитаемся, прошептала пленница, пытаясь прожечь меня взглядом. Вот только на меня это не производило особого эффекта. Сомневаюсь. Я равнодушно пожал плечами, учитывая тот факт, что эта ваша зверушка стоит за убийствами горожан, вас казнят еще до заката, так что не стоит сыпать пустыми угрозами. Посмотрим, насколько они покарутся тебе пустыми, когда я буду вырезать твой... Оно заткнулось! Бернард отвесил пленнице увесистую оплеуху. Ее голова мотнулась в сторону, а по щеке потекла тоненькая струйка крови. Да уж, все-таки слишком увесистую, хотя, какая разница, если подействовала. Так, так, так. Вот и герои города вернулись. Томаш подошел к нам, потирая пухлые руки и внимательно рассматривая пленников. «Остин, Ланар, Бейла, Хилл...» «Да уж, вот уж от кого не ожидал, так не ожидал! Вы же все уважаемые мастеровые в нашем...» «Хм-хм...» <г� -г�> Демонстративно кашлянул я, напоминая старости, что мы вообще-то пришли сюда не для того, чтобы смотреть на его разборки с местными, а строго по делу. «Да, простите, друзья, это действительно может подождать...» «К слову о вашей награде». Он протянул мне мешочек с монетами. «Можете пересчитать. Все, как и договаривались». Я молча покачал головой и все так же демонстративно повесил мешочек на пояс рядом с собственным кошелем. Мол, верю и без пересчета. «Честно говоря...» продолжал бормотать староста, пытаясь заполнить своей болтовней повисшую в воздухе паузу. Я бы и не поверил вам, если бы жильцы того дома, где вы устроили засаду, не навестили меня сегодня утром. Они-то уж всех этих засранцев в лицо узнали. Правда, им они были безразличны, а вот вы. Ох и наслушался я от них. Ближе к делу, оборвал Томашая. «У нас есть очень важные сведения о недавних событиях в городе, и мы хотели бы их передать здешнему лорду. Будем очень признательны, если вы организуете нам эту встречу. Давайте вы сначала передадите их мне, а потом уже и о лорде подумаем». Томаш хитро прищурился, но тут же улыбнулся и махнул рукой в сторону стола. «Но сначала давайте присядем. Не гоже так гостей встречать. Да и истории лучше рассказываются на пробоченное горло. Люция, неси сюда вино и кубки!» «Вот значит как». Староста скрестил на груди руки и обвел нас тяжелым взглядом. «Да, это похоже на правду. Вот только без доказательств ваши слова ничего не будут стоить». «Ни для лорда, ни для городского магистрата. Пустые обвинения и сотрясания воздуха. Значит так, что могу вам предложить?» Томаш скрестил на груди руки. «Дело действительно серьезное, но оплату на него городская казна не выделяла, а из своего кармана...» «Уж извините, но не по карману мне целый отряд наемников, так что заниматься поисками доказательств будете за свой счет. Но у меня для вас есть кое-что другое. Тварь все еще осталась на свободе, и коль скоро вам уже один раз удалось выйти живыми из схватки с ней, то, возможно, и одолеть ее вы сумеете. Платят очень неплохо. Один серебряный альдинг». Сумма и впрямь была внушительная, так что отказываться от такого контракта было бы несусветной глупостью. — Что ж, добро, беремся, хоть и не обещаем, что справимся быстро, — кивнул я. — Вот она, значит, как, — нахмурился Бернард, — охота на зверя. — Именно, — кивнул я, поднимаясь со стула, — а по пути попробуем отыскать истоки этого заговора.